Вам известно, что в радиорубке у нас имеется приемок-передатчик, с помощью которого можно связаться практически с любой точкой в северном полушарии. У меня такое предчувствие, что скоро нам придется его использовать. За каким бесом? Просить о помощи. О помощи? Вот именно. Сами знаете, что это такое. Это то, в чем вы нуждаетесь, попав в беду. И вот я думаю, помощь сейчас нам нужна. А если... «Случатся новые такие забавные неприятности. Помощь нам и подавно понадобится». «Прошу прощения», — ответил я, — «но я вас не понимаю. Кроме того, Великобритания довольно далеко от нас. Зато атлантические силы НАТО недалеко. Они проводят совместные учения где-то возле мыса Нордкап. Вы хорошо информированы», — заметил я. А это полезно, когда имеешь дело с лицом, которое, по его словам, вполне устраивает, что три человека на борту судна умерли загадочной смертью. Я уверен, до тех пор, пока не выяснится причина их смерти, нельзя успокаиваться. Признаю, я не отличаюсь особо проницательным умом, однако не намерен недооценивать те умственные способности, которыми я располагаю. Я тоже не намерен, однако не надо недооценивать и мои способности. Спасибо за угощение, ответил я и направился к правой двери. Судно раскачивалось вдоль поперек, собираясь в тим корпусом, но по-прежнему двигалось в нордовом направлении, рассекая огромные валы. Только теперь сквозь снежную круговерть нельзя было рассмотреть не то, что срываемые ветром гребни волн, а даже то, что творится на расстоянии вытянутой руки. Мой взгляд упал на заснеженную палубу крыла мостика и при тусклом свете пробивавшемся из рулевой рубки, я заметил чьи следы. Они были настолько отчетливы, что я решил, всего несколько секунд назад кто-то стоял на крыле мостика и подслушивал наш разговор со штурманом. Но в следующую минуту я сообразил, что следы эти оставлены мной самим, а снег не успел их запрошить, поскольку мостик защищен брезентовым обвесом. Спать, скорее спать. Из-за недосыпания, нервного напряжения последних часов, штормовой погоды и мрачных предчувствий, которыми поделился со мной Смит, У меня начались галлюцинации. Тут я заметил, что штурман стоит рядом со мной. Вижу, вы от меня не отстаете, доктор Марлоу, проронил он. Ну, а как же иначе? Может быть, вы считаете меня этим самым невидимым Борджио, который как тень появляется то здесь, то там со своим ядом? Нет, не считаю. Не считаю также, что вы придерживаетесь моего мнения, прибавил он мрачно. Но, возможно, когда-нибудь вы об этом пожалеете. Впоследствии выяснится, что он был прав. Зная, как сложится обстоятельства, Смит не остался бы на острове Медвежий. Вернувшись в кают-компанию, я устроился на угловом диване и, положив ноги на соседний стол, без особого интереса принялся читать текст, который всучил мне Гуэн. В эту минуту дверь с подветренного борта открылась и вошла Мэри Стюарт. Соломенные волосы ее были запорошены снегом, на плечи накинуто теплое пальто. Вот вы куда забрались, произнесла она с укором, с грохотом захлопнул дверь. Именно подтвердил я сюда, то я и забрался. В у вас не оказалось, у вас там света нет. Вы об этом знаете, Знаю. Мне нужно было составить кое-какие бумаги, потому я пришел сюда. Стряслось что-нибудь? Стараясь не упасть на шаткой палубе, девушка подошла к дивану и села напротив. Что может случиться хуже того, что уже случилось, ответила Мэри. Они со Смитом составили бы подходящую пару. Не возражаете, если я останусь здесь? Я бы хотел сказать, что возражание или нет не имеет значения, что эта компания в такой же мере принадлежит ей, как и мне, но опасаясь, что девушка обидится, я улыбнулся. Я почувствовал бы себя оскорбленным, если бы вы ушли. Улыбнувшись в ответ, Мэри устроилась поудобнее, чтобы не упасть во время прыжков судна, плотно закуталась в пальто и закрыла глаза. Длинные темные ресницы оттеняли бледность и щеп с высокими скулами, безошибочно выдававшими славянское происхождение их владелицы. Наблюдать за мэри было отнюдь необременительно, но я стал испытывать какую-то неловкость. Смущали меня в не нее показные страхи и потребность в чьем-то обществе, а то, насколько неудобно ей сидеть. Видеть, как кто-то мучится в то время Как сам ты устроился с комфортом, доставляет удовольствие лишь в том случае, если чувствуешь к этому лицу неприязнь. У меня же такой неприязни не было, в довершение всего девушка начала дрожать. «Садитесь на мое место», — предложил я. «Можете закрыться одеялом?» «Нет, нет, спасибо», — открыла она глаза. «Тут их много», — настаивал я. «Ничто на меня так не действует, как страдание с улыбкой на устах». Взяв плед, не отрывая от палубы ног, я подошел к Мэри, укутал ее. Она внимательно взглянула на меня, но не произнесла ни слова. Забравшись снова в угол, я взял сценарий, но вместо того, чтобы читать его, стал думать о том, кто может побывать у меня в каюте в мое отсутствие. Там успела побывать Мэри Стюарт, но об этом она сообщила мне сама. А ее приход в кают-компанию объяснял причину ее посещения. Во всяком случае, так казалось. По словам Марии, страшно и поэтому необходимо счета общества. Но почему именно мое, а не скажем... Чарльза, Конрада, который гораздо моложе, симпатичнее меня. Или, если уж на это пошло не общество, а его коллег, Юнтера, Юнгбека и юных хейтера, весьма видных мужчин. Может быть, я нужен ей совсем по иным причинам. Может, она наблюдает за мной, даже стережет, а может, сидя со мной, дает кому-то возможность заглянуть ко мне в каюту. Тут я вспомнил, что у меня в каюте есть такие предметы, которые не должны попасться на глаза посторонним. Положив сценарий, я направился к двери. Девушка подняла голову. Куда вы? На палубу? Простите, но вы еще вернетесь? Вы тоже меня простите. Не хочу вас обидеть, солгал я. Просто я очень устал. Спущусь вниз. Через минуту вернулся. Кивнув, Мэри проводила меня взглядом. Я постоял у двери секунд двадцать, не обращая внимания на хлопья снега, проникавшие даже сюда, и делая вид, будто поднимаю воротники и заворачиваю в штанины. Потом торопливым шагом подошел к окну. Девушка сидела в прежнем положении, подпершая руками подбородок и медленно качая головой. Лет десять назад я бы тотчас вернулся назад, обнял бы ее, сказал, что в себе беды теперь позади, но то случилось бы лет десять назад, а на сей раз я лишь взглянул на нее и пошел вниз в сторону пассажирских кают.